Лафонтен никак сегодня богач, — скричали со всех сторон. — Да будет благословенна мысль, способная подарить меня миллионам или двумя, — весело произнес Фуке. — Вот именно, — сказал Лафонтен. — Скорее, скорее, — раздались крики присутствующих. — Берегитесь, — шепнул пелисон Лафонтену. — До сих пор вы были в фаворе, вы имели большой успех. Но нельзя же перегибать палку не не господин пелисон вы человек отменного вкуса но вы сами выразите мне свое одобрение речь идет о миллионах спросил гурвиль лафонтен ударил себя в грудь и сказал у меня вот тут полтора миллиона к черту этого гасконца Шато-Тьерри! шатотьяри воскликнул лурэ вам подобало бы коснуться не кармана а головы заметил фуке господин суперинтендант продолжал лафонтен «Вы не генеральный прокурор, вы поэт!» «Неужели?» — вскричали лурэ конрары прочие литераторы. «Я утверждаю, что вы поэт, живописец, воятель, друг наук и искусств. Но признайтесь, признайтесь сами, вы никоим образом не судейский!» «Охотно», — ответил, улыбаясь Фуке, «если б вас захотели избрать в Академию, скажите, вы бы отказались от этого?» «Полагаю...»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 раздраженный всеобщим смехом. «Напротив, именно в мантии», заметил Лорре. «Отнимите мантию у генерального прокурора», сказал Конрар, «и у вас останется господин Фуке, на что мы отнюдь не жалуемся». «Но так как не бывает генерального прокурора без мантии, то мы объявляем вслед за господином Делефонтеном, что мантия действительно пугала». Фугеунт, рисус лепорес кве вставил лоре бегут смех и забавы перевел один из ученых гостей а я с важным видом продолжал пылесон совсем иначе перевожу слово лепорес как же вы его переводите спросил лафонтен я перевожу следующим образом зайцы спасаются бегством узрев господина фуке игра слов «Лепорес» означает по латыни «забавы», «лепорес» — «зайцы». Примечание редакции. Взрыв хохота, суперинтендант хохочет вместе со всеми. Причем тут «зайцы» вмешивается, уязвленный Конрар. Кто не радуется душой, в виде господина Фуке во всем блеске его парламентской власти, тот «заяц». пробормотали поэты, «ку-нон асцендам», — заявляет Конрар, — «Представляется мне невозможным рядом с прокурорской мантией. Ко нон асцендам, куда только я не взберусь». Перевод с латинского. Девиз Фукэ, начертанный на его гербе под изображением Белки. Примечание редакции. «А мне представляется, что этот девиз невозможен без этой мантии», — говорит упорно стоящий на своем Телесон. «Что вы думаете об этом, Гурвиль?»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 «Расскажите-ка ее, расскажите», — попросил Лафонтен, — «мне также следует познакомиться с нею». «Расскажите же, расскажите». «У черепахи был панцирь», — начал рассказывать Пелесон. Она скрывалась за ним, когда ей угрожали враги. Но вот кто-то сказал черепахе, — «Летом вам, наверное, в этом домике очень жарко, и из-за него вы ко всему не можете показать себя во всей своей прелести». А между тем я знаю ужа, который выложит за него полтора миллиона. «Превосходно!» — воскликнул со смехом Фуке. «Ну а дальше?» — спросил Ла Фонтен, заинтересовавшийся больше баснею, чем вытекающей из нее моралью. «Черепаха продала панцирь и осталась ногой. Коршун увидел ее. Он был голоден. Ударом клюва он убил ее и сожрал». «А мораль?» — спросил Конрар. Мораль состоит в том, что господину Фуке не следует расставаться со своей прокурорской мантией. лафонтен принял эту мораль всерьез и возразил своему собеседнику, «Но вы забыли Эсхила!» Эсхил, 525-й, 456-й до нашей эры великий греческий трагик. Существует легенда, будто бы Эсхил умер от того, что ему на голову упала черепаха, которую уронил летевший орел. Примечание редакции. Что вы хотите сказать? Эсхила плешивого как его называли, что же из этого следует? Эсхила, череп которого показался коршуну парящему в высоте, кто знает, может быть, это был тот самый коршун, о котором вы говорили, большому любителю черепах самым обыкновенным камнем, и он бросил на него черепаху, укрывшуюся под своим панцирем. Господи Боже!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 «Рара, авис, интерис!» — вскричал Конрар. «Редкая на земле птица» — перевод с латинского слова «Ювенала», сатиры, книга 6, 165-я страница, употребляемая в качестве поговорки для обозначения чего-либо редко встречающегося примечания редакции. «Птица, подобная черному лебедю, разве не так?» — сказал лафонтен «Совершенно черная и очень редкая птица. Ну что ж, я обнаружил ее». «Вы нашли покупателя на должность генерального прокурора?» — воскликнул Фуке. «Да, сударь, нашел». «Но господин суперинтендант ни разу не говорил, что намерен продать ее», — возразил Пелесон. «Простите, но вы сами говорили об этом», — сказал Конрар. «И я свидетель», — добавил Гурвиль. «Хорошие разговоры. Однако он ведет обо мне». — Но кто же ваш покупатель? — Скажите-ка, лафонтен спросил Фуке. — Совсем черная птица, советник парламента, славный малый Ванель. — Ванель! — воскликнул Фуке. — Ванель! Муж! — Вот именно, сударь, ее собственный муж.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 Ему говорили о какой-то парламентской должности, о том, что было произнесено имя господина фуке и вот с этого самого часа госпожа Ванель только и думает, что мечтает стать генеральной прокуроршей, и всякую ночь, когда она не видит себя во сне таковою, она упрямо умирает от этого. — Черт возьми, бедная женщина, — произнес фуке подождите, — Конрар утверждает, —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 Оценивала ее приблизительно в миллион четыреста тысяч. — Наличными? — Да, наличными. Она только что продала поместье в Гиене и получила за него деньги. — Это не дурной куш, если захватить его сразу, — поучительно заметил аббат Фуке, который до этих пор не проронил ни одного слова. — Бедная госпожа Ванель, — прошептал Фуке. пелисон пожал плечами и сказал Фуке на ухо.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 «Адвентум, не так ли?» — сказал Фукея тоном вельможи, который позволяет себе искажать цитаты. Фукея следовало сказать «Семпер ад эвентум» — «Фестенат» — Гораций наука наукопоэзии, 148-я страница, что означает «Всегда торопится к развязке». «Ад адвентум» — значит «к приходу», примечание «редакция». Латинисты зааплодировали. — А развязка моя, — вскричал Ла Фонтен, — заключается в том, что Ванель, эта упрямая птичка, узнав, что мой путь лежит в Сен-Манде, умолил меня прихватить его вместе с собой. О, -о, -о, о И устроить ему, если возможно, свидание с монсеньором. Он сейчас дожидается на лужайке Белер, словно жук. — Вы говорите это, Гурвиль, имея в виду его усики. Ах вы злостный насмешник!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 Но прежде всего давайте будем гостеприимны. Попросите от моего имени извинения у этого молодого человека и передайте ему, что я весьма огорчен, заставив его дожидаться, но ведь я не знал о его приезде. лафонтен пустился бежать за Ванелем. За ним поспешил Гурвиль, и это оказалось весьма кстати, так как поэт, отдавшись своим вычислением, сбился с пути и направился было к Сен-Мору. Через четверть часа Ванель входил уже в кабинет суперинтенданта, тот самый кабинет, который мы вместе со всеми смежными помещениями описали в начале нашего повествования. Увидев Ванеля, Фуке подозвал пелисона и в течение нескольких минут шептал ему что-то на ухо. «Запомните хорошенько», — сказал он ему, «проследите за тем, чтобы в карету было уложено все серебро, посуда и все драгоценности, возьмите вороных лошадей, Пусть ювелир отправится вместе с вами. Задержите ужин до приезда госпожи де Бельер. — Надо же предупредить госпожу де Бельер, — сказал Пелессон, — не к чему. Это будет моей заботой. — Отлично. Идите, друг мой. Пелессон ушел, не очень-то хорошо понимая, в чем дело, но, как это бывает с преданными друзьями, исполненной доверия к воле того, кому он привык подчиняться во всем, в этом сила избранных душ.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 как только прикажете, монсеньор. Он трепетал при мысли, что Фуке, быть может, издевается над ним. «Если б вам не нужно было возвращаться ради денег в Париж, я бы сказал немедленно, о, монсеньор, но, — перебил суперинтендант, — отложим расчеты и подписание договора, — до завтра». «Пусть будет по-вашему», — ответил оглушенный и похолодевший Ванель, «и так на шесть часов утра».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 «За порогом дома».